уединённость и обособленность. Солнце зашло, деревья стали тёмными и приобрели причудливые очертания. Широкая мощная река была тихая безмолвна. Луна только что показалась над горизонтом. Она поднималась между двумя большими деревьями, но ещё не давала тени. Мы подошли к крутому берегу реки и направились по тропе вдоль зелёного поля, засеянного пшеницы. Это был очень древний путь. Много тысяч людей прошли по этой тропе, и она была полна преданий и тишины. Она велась среди полей и манговых рощ, тамариндовых деревьев и покинутых храмов. Встречались сады, из которых доносились благоухания сладкого горошка. Птицы садились на ночь, в большом пруду появились отражения звёзд. Природа не была общительна в этот вечер. Деревья стали, стояли отчуждёнными, погружёнными в своё безмолвие и темноту. Несколько поселян громко разговаривали друг с другом. Проехали мимо на велосипедах, и снова воцарилось глубокое молчание, и тот мир, который приходит, когда всё пребывает в уединении. Это уединение не мучающееся и полное страха одиночество. Но уединённость бытия. Оно нетленно, богато, полно. Вот это тамриндвое дерево, оно не имеет другого бытия, как быть наедине с собой. Таково и это уединение. Вы пребываете в уединении, подобно пламени, подобно цветку, но совершенно не сознаёте его чистоту, его необъятность. Истинное общение возможно лишь тогда, когда существует уединённость. Бытие наедине с самим собой это не следствие отречения, самоизоляции. Уединение это очищение от всех побуждений, от всевозможных стремлений, желаний, от любых результатов. Уединение не результат деятельности ума. Уединение вне сферы вашего желания стать уединённым. Такое желание просто бегство от страдания из-за неспособности к общению. Одиночество со своим страхом и болью это изоляция, неизбежное проявление я. Этот процесс изоляции, обособления, обширный или ограниченный, постоянно несёт смятение, конфликт и печаль. Обособленность никогда не может создать состояние уединения. Одно должно уйти, чтобы дать место другому. Уединенность неделима, а обособленность – это разделение. То, что пребывает в уединении, обладает гибкостью, а потому устойчиво. Только пребывающий в уединении может иметь общение с тем, что не имеет причины, что в ней измерение. Для того, кто пребывает в уединении, жизнь вечна, для него смерти не существует. Пребывающий в уединении никогда не перестаёт быть. Луна только что показалась над верхушками деревьев. Тени стали густыми и тёмными. Залаяла собака, когда мы проходили через небольшое селение, возвращаясь вдоль реки. Река была спокойна, в ней отражали звёзды и огоньки от моста. На узком берегу стояли дети и смеялись. Где-то плакала младенец. Рыбаки чистили и складывали сети. Ночная птица бесшумно пролетела мимо. Кто-то запел песню на другом берегу широкой реки. Слова песни звучали ясно и проникновенно. И снова все охватывающее уединённость жизни. Ученик и учитель. Вы знаете, мне было сказано, что я ученик такого-то учителя, начал он. Действительно ли это так? Мне хотелось бы знать ваше мнение по этому вопросу. Я принадлежу к известному вам обществу. Его внешние руководители, которые являются представителями внутренних руководителей или учителей, сказали мне, что благодаря моей работе для общества я был принят в ученики. Мне было также сказано, что у меня есть шанс в этой жизни получить посвящение первой степени. Он принимал всё это очень серьёзно. Мы долго беседовали. Награда в любой форме доставляет величайшее удовлетворение. И особенно это относится к духовному поощрению. Когда человек в какой-то мере стал равнодушен к почестям мира. Ну и в том случае, когда кто-либо недостаточно преуспевает в этом мире, для него, конечно, весьма заманчиво принадлежать к группе людей, специально отобранных кем-то. кого считают весьма продвинутой духовной сущностью. Так как в этом случае человек становится членом группы, работающей во имя великой идеи, и вполне естественно ожидать награды за послушание и жертвы, принесенные ради общего дела. Если это не будет наградой в обычном смысле слова, то будет признанием духовного продвижения, или как бывает в хорошо поставленной организации, Эффективная работа особо отмещается с целью стимулировать ее исполнителя на еще большие дела. В мире, где успеху поклоняются, такого рода самопродвижение встречает понимание и поощрение. Но если кто-то другой говорит вам, что вы ученик учителя или вы сами так думаете, то это несомненно ведет ко многим отталкивающим формам эксплуатации, к несчастью и отталкивающим. эксплуатирующий и эксплуатируемых в своих взаимоотношениях чувствует себя на высоком уровне. Расширенное самоудовлетворение, которое при этом появляется, было обычно рассматривается как духовное достижение. Оно становится особенно уродливым и отталкивающим, когда появляются посредники между учеником и учителем, или когда учитель пребывает в другой стране или в каком-то отношение недосягаемо. И вы не находитесь непосредственно в физическом соприкосновении с ним. Недосягаемость и отсутствие прямого контакта раскрывает двери для самообмана и для величественных, но ребяческих иллюзий. Эти иллюзии эксплуатируются ловкими дельцами, теми, кто стремится к славе и власти. Награда и наказание существует только тогда, когда нет смирения. Смирение не является конечным результатом духовных упражнений и отречения. Смирение это достижение, не добродетель, которую будто бы надо культивировать. Добродетель, которая культивирует это уже не добродетель, это просто другая форма достижения, рекорд, который нужно установить. Культивируемая добродетель является не отрицанием личности, а негативным её утверждением. Смирение не знает разделения на высшее и низшее, на учителя и ученика. Пока существует деление на учителя и ученика, пока существует различие между реальностью и вами, до тех пор понимание невозможно. В понимании истины нет. В понимании истины нет ни учителя, ни ученика, ни продвинутого, ни стоящего внизу. Истина это понимание того, что есть в данный момент. от мгновения к мгновению без груза или остатка от того мгновения, которое прошло. Награды и наказания лишь усиливают я, которое не признаёт смирения. Смирение в настоящем, а не в будущем. Вы не можете стать смиренным. Само становление является продолжением чувства собственной значимости, которое таится в практике добродетели. Как сильна наша воля к успеху, к достижению. Но разве успех и смирение могут идти вместе? Но разве успех и смирение могут идти вместе? И всё же именно к этому стремятся духовно-духовные эксплуатирующие эксплуатируемые. Именно тут заключен и конфликт, и страдание. Не хотите ли вы сказать, что учителя не существует и что моё ученичество лишь иллюзия, воображаемая игра с Проселлионом? Существует учитель или нет не так важно. Это важно для того, кто использует учителя в своих интересах, для тайных школ и обществ. Но для человека, ищущего истину, которая несёт высшее счастье, без сомнения, этот вопрос совсем не относится к делу. богач или кули имеют такое же значение, как учитель и ученик. Существует ли учителя или нет, имеется ли различие у посвящённых учеников и тому подобное. Всё это несущественно. А что важно, так это понять самого себя. Без понимания себя та мысль, которую вы продумываете, не имеет основы. Без элементарного понимания себя, как Можете вы узнать, что является истинным? Без понимания себя неизбежна иллюзия. Получается совсем по-детски, когда вам говорят, а вы соглашаетесь, что вы есть то или это. Остерегайтесь человека, который обещает вам награду в этой жизни или в следующей.